Вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, вот ты вышел, человечек А теперь добавим ножик, получился миножик, получился, получился, тьминожик! ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля теперь добавим множик, получился, миножик, получился, получился, 28 января. Синяя птица. «А ты знаешь, что случилось?» – спросил вернувшийся из школы сын. «Что? Нам теперь нельзя приносить в школу чупа-чупсы». «Почему?» «Понимаешь, сегодня был день рождения у одной девочки. Я забыл, как ее зовут. Она тоже принесла всем чупа-чупсы». «Повезло вам! А ты знаешь, что они как клей». «Нет, не знаю. Сейчас покажу». Вася полез в портфель и достал Чупа-Чупсину. Сдёрнул обертку, засунул в рот, за одну щеку, за другую, вытащил и приклеил к своему столу. «Круто!» – посмотрел он на меня. «Круто!» – сказала я. Чупа-Чупсина постояла немного и свалилась. Я решила, что на этом фокус закончен, но как бы не так. Вася опять запихнул ее в рот и опять приклеил. «Вась, ты с ума сошёл? Зачем ты грязную конфету в рот берешь? Хочешь, чтобы у тебя живот заболел?» «Ничего, мам, у нас все так делали сегодня, и ни у кого живот не болел». «Как вы делали?» Ну, слюнявили и приклеивали к партам. «Совсем уже?» «Почему совсем?» «И кто это придумал?» Не помню, может, Антон, а может, Лиза. И как на это отреагировала Светлана Александровна? Как, как? А то ты не знаешь. Она сказала, чтобы все парты мыли. И что, мыли? Я нет. Почему? Потому что у меня парта чистая была. Я же домой чупа-чупс принёс. Значит, ты не приклеивал? Нет, я смотрел. А лучше всего знаешь, к чему приклеивается? Ну, к тетради. Антон к своей прилепил. Мы эксперимент проводили, как научники. Ученые автоматически поправила я. Ну да, Настя прилепила к юбке, тоже хорошо. А Лиза к рюкзаку. Только они потом плевались. Шерсти наелись, когда облизывали. «О, Господи! Вам там заняться больше нечем!» «Почему нечем? Для тебя, кстати, тоже есть занятия». «Какое же?» «Сменку мою помыть!» Учительница по велела. «А что со сменкой?» «Достань и посмотри!» Мешок и кроссовки стали красные. «Что это?» «Правда на кровь похоже. Вася обрадовался, что его обувь произвела на меня впечатление. «Краска, что ли?» «Ну, мама, как ты догадалась?» «У вас сегодня изо по расписанию. Чего тут догадываться? Ты что, ногами рисовал?» «Нет, руками. Просто Дима случайно опрокинул свою краску мне на кроссовке». «А почему в краске штаны и свитер?» «Мама, ну что ты все почему, да почему?» спрашиваешь. «Мне надоело рассказывать. Что тут непонятного? Мы играли в футбол, я был вратарем. Как я мог поймать банку с краской и не испачкаться? Ты мне скажи, как такое возможно?» «Да. Кого хоть рисовали?» – спросила я, глядя на синее пятно на листе бумаги. «Птицу, кажется», – ответил Вася, внимательно посмотрев на свой рисунок. «Ты рисовал синюю птицу, символ счастья?» «Мама, ты иногда, как Настя, бываешь, даже глупее. Причем тут счастье?» «Объяснил же, красная краска на футбол пошла, осталась синяя. Не белый же ее рисовать!» «Красиво!» – похвалила сына я. «А где у нее хвост, а где голова?» «Мама, пораскинь мозгами, где ты тут птицу видишь?» Это я с пола краску вытирал, а рисунок учительница забрала».